Глава седьмая. Ниночка. Мне сложно было вспоминать прошлый день, потому что он превзошёл все мои ожидания. И пусть Мирошниченко считал, что мы отмечали победу в его фирме, для меня это было маленькое свидание. Первое свидание в моей жизни. До этого все встречи с парнями проходили совершенно не так. Порой смотрю на человека со стороны и бегу обратно домой, потому что жутко с таким садиться за один столик. Но ну и бывали случаи, когда я ждала с час, а потом просто уходила домой. Но меня смущало вот ещё что. Привет. Шурочка ответила сразу же, как только закончилась моя съёмка. Сегодня у неё была тоже съёмка, но мы находились в разных точках. Привет, вздохнула. Наша встреча с Валерой твоих рук дело. Я не верила в совпадение, тем более именно с Сашей всё и началось. Она первая открыла глаза парню, рассказав мы секрет. Потом при любой нашей встрече всегда совершенно неожиданно появлялся Валера, а у подруги появлялись неотложные суперважные дела. Моих, призналась Саша, но быстро затороторила. «Но я больше не буду ему помогать. Пусть дальше сам тебя как хочет, так и завоевывает». «А он хочет?» – удивилась. «Раз приезжает на все встречи, согласился участвовать с тобой в одном проекте, то точно хочет». «А ты?» «Что я не поняла?» «Ты будешь держать оборону до последнего или же дашь вам шанс?» Вопрос на миллион, но ответ на него я точно знала. «Шанс у него будет, но только один. Больше мы с Шурочкой об этом не говорили, но лишь раз и навсегда договорились, что парень дальше должен сам стараться, без посторонней помощи». «Обещаю», — заявила Саша. «Тем более он все наши встречи на себя перетягивает». «Вот уж точно, а нам ведь было о чем поговорить». Предлагаю отметить твое успешное начало на новом месте. Встретимся у меня, — радостно сообщила подруга. С меня чай. С меня торт, — подыграла ей. Вечер четверга был чудесным, ведь с Сашей мы успели обо всем поговорить, как в старые добрые времена. Да еще и все-таки вскрыли бутылку с шампанским, потому что я сегодня успела подписать все документы, ознакомиться с бумагами, где указала свой банковский счет, на который вот только что упала очень хорошая сумма денег. Я смотрела на нее и не верила собственным глазам. «Всегда бы так, да?» – подмигнула Саша. «Но у нас то пусто, то густо. Может и до трех съемок в день быть, а может и вся неделя оказаться пустой. Я долго взвешивала все «за» и «против» и решила, что к отцу в офис работать не пойду. Мне нужно много личного пространства, творчества, ярких и эмоциональных людей рядом. Сидеть с утра до вечера в кабинете над проектами и бумагами я просто не смогу». Поэтому думаю над личной студией, куда зову и тебя. Вот, смотри. Подруга показала арендованное помещение, которое в ближайшее время планировала выкупить. Следом необходимо было сделать ремонт и понять, что именно в студии будут делать. Помещение большое, рассуждала вслух. Я могу занять место у окна. Мне много пространства не нужно, чтобы делать макияжи и причёски, но площадь должна быть задействована по максимуму. Что если разделить её на зоны, предложила Саша? Для мастера маникюра и педикюра, оформления бровей, косметолог, наращивание ресниц. Мы с подругой переглянулись и быстро стали убирать со стола, чтобы после завалить его пустыми листами бумаги для будущего проекта. Идеи так и шли, их нужно было как можно скорее зафиксировать, чтобы не забыть. Работа закипела ещё быстрее, когда было принято решение начать продавать косметические средства прямо на месте. Стали выяснять, что пользуется на данный момент большим спросом. Как можно реализовать продукцию, где её купить по оптовой цене? Шурочка была готова рваться в бой хоть сейчас. Приходилось её тормозить, ведь у нас нет ничего, кроме листов, даже команды. А она не появится до тех пор, пока мы не благоустроим место. Домой её вернулась поздно, с больной головой и воспалёнными глазами, прошла в кухню, где мама читала какую-то книгу. Ты не заболела? уточнила она. Нет, покачала головой, включая чайник. Просто придумывали масштабный бизнес-проект. Хм, мама усадила меня за стол и стала вокруг меня хлопотать, но не выдержала и уселась напротив. А может, тебе проекты создавать для других? Голова твоя работает, слава богу, как надо. Может, и буду в свободное время, когда будет вдохновение и идеи. Понимаю, ведь мамины мысли не пустой звук. Но пока что вот так. Спорить и убеждать меня не стали, зато накормили, как положено, и отправили спать. Спасибо. Меня утром не буди в выходной. Сразу поставила мама в известность, а то с неё станет будить меня с утра, думая, что я проспала. Хорошо, улыбнулась она, а я, поцеловав её в щёку, быстро скрылась за дверью в ванной комнате, а потом прошла к себе. Хмм. Количество коробок у меня увеличилось ровно на две. Заглянув в одну из них, заметила новые наборы постельного белья. Во второй даже смотреть не стала. Мама мне словно приданное готовит. И снова мысли в голове запрыгали с удвоенной силой. Ведь в субботу со мной после съёмок приедет Валера, а мама его уже заметила из окна нашей квартиры и как бы пыталась вывести на разговор со словами: "А что это за мальчик?" Но ведь не скажу я, что этот мальчик любовь всей моей жизни. Ох, что будет-то, что будет. Пятница для меня прошла спокойно. Я больше готовилась к тому, что будет в субботу, ведь фотосъёмка окажется отправной точкой. Либо я покажу себя и зарекомендую, либо будет провал. Как работать над этим проектом с Валерией, я так и не поняла. Видимо, на месте разберёмся. Возможно, даже до чего-то сможем договориться. Парень написал мне поздно вечером, предупредив, что в 6:00 утра нам уже нужно будет встретиться. Либо место для фотосессии будет далеко, либо Дэн решил встретить с нами рассвет. Другого варианта у меня не было. Так что в 5:30 я была уже собрана и даже успела позавтракать. Оставила родителям записку, что уехала на работу, но после обеда буду не одна. Потом вздохнула и дописала: "Приеду с одногруппником, который поможет перенести все мои вещи". Потом даже глаза закрыла и чуть слышно рассмеялась. "Извини, Валера, но тебе придётся познакомиться с моими родителями. Я на это с удовольствием посмотрю, будет интересно". Выходя из подъезда, вдохнула свежего воздуха и улыбнулась подъехавшей машине. Из неё мне на встречу вышел Валера, который спрятал руки в карманы джинс и долго не позволительно долго меня рассматривал. Мы можем опоздать, напомнила, обходя Мирошниченко по кругу и садясь на соседнее сиденье возле водителя. Валера сел почти одновременно со мной и сразу же протянул приготовленный стаканчик с кофе. Доброе утро, произнёс он, наклоняя голову набок. Готова? А ты? посмотрела на него не менее пристально. Эх, сколько я вот так на него пялилась, сколько раз пересчитывала редкие родинки на лице, любовалась той, что спрятана на ухе. Несчасть, а теперь же могу не прятаться ото всех, от себя в первую очередь. А я как никогда. Подмигнул парень и вывернул руль. До места встречи с Денисом мы добирались минут 40. Ради этого пришлось выехать за город в сторону частного клуба, который был очень популярным в нашем регионе. С нас к слову даже пропуска не потребовали, узнав кто мы и для чего приехали. А удобно, засмеялся Валера, ставя машину на парковке и выходя на улицу. Вокруг было много зелени, пели птицы, но прохладный воздух всё равно обдувал лицо. Если верить прогнозу, то через пару часов должно значительно потеплеть. Надеюсь, к этому моменту нас успеют собрать и подготовить. Сам фотограф уже громко кричал и размахивал руками, зовя нас в небольшой одноэтажный домик. Мы с Валерией поспешили к нему, потому что Дэн выглядел ну очень эмоциональным. "Так, дорогие мои, принялся он причитать. Хочу снимки с самого первого раза, чтоб ух, дух захватывало. Страсть, помешательство, всё что угодно, но контент должен быть неприличным. Нет, мы сделаем и хорошие фоточки, но себя не сдерживайте". Мне кажется, я густо покраснела и первая зашла в доме, где одна из комнат была переделана в гримёрную. Там там мыу быстро занялись. Я даже на некоторое время отключилась, пока не стала примерять пышную юбку в виде пачки синего цвета с подъюбником. Вместо колготок в сеточку девочки натянули на ноги прозрачные чулки в сердечко. На ноги туфельки на высоком каблуке. Сюда нужен корсет, серебристый. Белая воздушная блузка, которая и должна была быть на мне, улетела в сторону. Зато почти сразу из чемодана вытянули то, что искали. Корсет подчеркивал все, что только можно было. И выходить в нем было откровенно стыдно. Перед Валерой в большей степени. А если будет холодно, дополним образ курткой. Конечно, не обошлось и без украшений, которые подчёркивали мою длинную шею. Ведь девочки волосы убрали в высокий пучок и зафиксировали его изящной заколкой. Макияж был ярким и притягательным, словно не пончики сегодня снимали, а меня. Выйдя из домика, я посмотрела строго на застывшего передо мной Мирошниченко, который был в белой атласной рубашке с расстёгнутыми верхними пуговицами. Из волос ему сделали вихорь, словно дул сильный ветер и потрепал его некогда идеальную причёску. Он был в классических брюках и ботинках, но вот это озорство в глазах заставляло усомниться в его строгости. Проходим к мопеду смелее. Валера протянул мне свою руку, за которую я схватилась прежде чем сделать первые шаги. На небольшой дорожке действительно стоял мопед, на который меня усадили первой. Валера сразу же получил в руки коробку с яркими и на вид очень вкусными пончиками, которые захотелось съесть. И как только Дэн сказал, что начинаем работать, Мирошниченко сел на корточки у моих ног и протянул коробку с пончиками. Расслабься, попросил он, улыбаясь. У нас всё получится. И я поверила, доверилась, играла на камеру или уже в своих мечтах. Казалось, что вот по-действительно вдвоём поедаем эти пончики. Я пачкаю нас в креме, смеюсь, а Валера целует меня в уголок губ, собирая крошки. большим пальцем стирает кремы, наклоняется совсем близко, чтобы спрятаться за новым угощением и поцеловать меня по-настоящему. Потом уже я сижу у него на коленях, кормлю с рук и улыбаюсь так счастливо, словно все-все мои потаённые мечты и желания только что сбылись. И всю идиллию нарушает Ден. Моя сказка расцвела как-то быстро, а лицо от удивления и непонимания вытянулось. Ведь я совсем забыла, что мы на фотосессии. Блестяще. Сколько страсти, а ваш поцелуй. Надо же так увлечься, но я всё заснял. Всё. Ой, прошептала я, смотря в глаза Валеры, который наблюдал за мной. Вот и не ой, ответил он, притягивая меня к себе за затылок, чтобы встретить мои губы своими губами.